Глава девятая. В моем варианте истории битва под Красным в ноябре 1812 года продолжалась четыре дня и завершилась полным поражением французов. Они потеряли свыше 30 тысяч человек убитыми, раненными или пленными, а также почти всю артиллерию более двухсот орудий. У Наполеона не осталось кавалерии и обозов. Фактически перестали существовать Карпусане и Багарне, но здесь ситуация для французов сложилась еще хуже. Авангардом наступающих русских войск командовал не Милорадович, храбрый, решительный, но не слишком далекий генерал, а гений тактики Багратион. Совершив быстрый марш, он расположил войска вдоль дороги на Красный так, что его правый фланг оказался прикрыт речкой Дубровкой, а левый ее притоком. На флангах генерал сосредоточил кавалерию, укрепил их батареями. В результате отрезал войскам противника возможность прорваться к Смоленску или Красному, а в случае бегства к северу французы попадали в мешок, образованный слиянием двух рек. Форсировать их без переправ в студённой воде среди плывущих льдин та ещё задача. Во второй половине ноября внезапно ударила оттепель, и без того тонкий лёд на реках перестал выдерживать вес человека. Кое где его и вовсе разломало течением, даже мелкие речушки превратились в серьезную преграду, и это богатырь он, конечно, учел. Чего он не знал, так это того, что опоздал перехватить Наполеона. Как и в моей реальности император в сопровождении старой и молодой гвардии вышел из Моленска первым и успел проскочить за саду на дороге. Вместе с ним прошли остатки корпуса Понятовского и полнокровный корпус Давум. В этот раз Наполеон поставил его командовать авангардом, возможно, потому что подозревал русских в намерении преградить путь великой армии. Ее численность удалось пополнить. В Смоленск подошли резервы. Под началом Бонапарта в общей сложности имелось около семидесяти тысяч пехоты и кавалерии, почти двести пятьдесят орудий, весьма грозная сила. Успеют они развернуться в боевые порядки, еще неизвестно, чем бы кончилось сражение с русскими. На чью сторону склонилась бы чаша весов? Наполеон был не только гениальным полководцем, но и великолепным организатором. В Смоленске он сумел привести в порядок свою расстроенную бегством армию. Солдат накормили и вооружили, поскольку многие, отступая от Москвы, побросали ружья. Каждый получил по 50 патронов и двухдневный рацион. Как ни странно, но морозы, заставшие французов ещё на пути к Смоленску, пошли на пользу Великой армии. Они убили раненых и слабых, избавив императора от необходимости заботиться о них. Кроме того, вследствие более позднего отступления улучшилось снабжение армии. Энтенданты успели подвести к Смоленску провиант и фураж, а также пригнать табуны коней. Убнонапарта появилась кавалерия, меньше, чем ему хотелось, но в гораздо большем числе, чем когда он уходил из Москвы. Гусары, уланы, драгуны и кирасиры пешими более не передвигались, но об этом я узнал позже. Когда колонны корпусов Багарне, Нея и Жуно вступили в расставленную ловушку, их командиры заметили маячивших слева казаков. Те стояли вне досягаемости ружейного выстрела и наблюдали за марширующими французами. Маршал и два генерала не придали этому значения. Казаки постоянно сопровождали отступавшую великую армию, но атаковать её опасались. Солдаты легко отгоняли их огнём из ружей. Останавливать батареи снимать и снимать передковы, разворачивать пушки против казаков смешно. Так и шли корпуса, пока полностью не втянулись в простреливаемое пространство. В этот миг за спиной казаков пропели трубы, и те, развернув коней, парскнули между изготовленными к бою русскими батареями, и те грянули. Позваление Кутузова взять орудий столько, сколько сможет утащить, благодаря он использовал на все сто. Он хорошо помнил, как под Бородино с трудом выпрашивные у главнокомандующего батареи помогли ему удержать левый фланг, поэтому сейчас под его началом оказалось почти полторы сотни орудий. Из-за них, к слову, он и опоздал к красному, невольно дав возможность Наполеону выскочить из ловушки. Пушки этого времени не предназначены для скорого марша, это во мне кавалерия и даже не пехота, но сейчас они доказали, что с ними мучились не зря. Артиллеристы в русской армии умелые и грамотные стреляют метко, а тут до противника пол тысячи шагов, почти в упор. Снапы, картечи разметали стройные колонны французов. Попытки командиров собрать солдаты, попытаться организовать хоть какое-то сопротивление руские пушкари пресекали на корню, и тогда французы побежали именно туда, куда и наметил Багратион, то есть в горловину мешка к слиянию рек. Вслед им устремилась русская регулярная кавалерия и казаки. Шеренгами двинулась пехота, артиллеристы покатили орудия. Французов было много, где-то около тридцати тысяч к началу боя, поэтому пока отставших вырубало кавалерия, самые резвые успели добежать до рек. Многие из горяча кинулись в ледяную воду, но на противоположный берег выбрались единицы. Реки в этом месте малые, но довольно глубокие, а вода с альдом не лучшая среда для купания в ноябре. для привыкших к тёплому климату французов. Но даже те, кому удалось преодолеть водную преграду, радовались недолго. На противоположном берегу их ждали казаки, отправленные туда Платовым. Богратёну удалось поладить со страптивым атаманом, и тот охотно исполнял распоряжения временного начальника. Тем более, что накануне указом Александра I Платова возвели в графское Российской империи достоинство вместе с нисходящим его потомством. И атаман пребывал в радужном настроении. Казаки перенимали мокрых, дрожащих от холода французов и изгоняли в кучи, как овец в степи. Завидев это, другие вражеские пехотинцы бросаться в ледяную воду расхотели. Командующий французскими корпусами, последовавший за своими солдатами, воспользовался ситуацией и попытались навести порядок в расстроенных войсках, организовав отпор на седавшей русской кавалерии. Им это удалось. Маршал и генералы дело знали. Услияние рек встали наспех сбитые каре, стали полить оружья, грозно засверкали прикреплённые к ним штыки. Кавалерия отпрянула. Всё бы ничего, но вслед за ней появились русские пушки. Они встали в полутысяче шагов от каре и открыли огонь. Тяжёлая картечь, пущенная, считай, в упор, сметала ряды французских солдат словно хозяйка сор веником. Попытка атаковать батарею остатками кавалерии провалилась. Сначала её расстреляли из пушек, а потом в дело вступили русские кирасиры. Обратно к своим вернулись всего несколько десятков французских гуланов и драгун, да и те большей частью ранеными. После чего русские пушки продолжили безнаказанный расстрел противника. Положение стало безнадёжным, и командиры корпусов это поняли. Во французских порядках пропела труба, взмыли белые флаги. Пушки прекратили стрелять, к французам отправился парламентёр. Спустя час Бугратион принял капитуляцию. Итог сражения поразил даже видавшего виды генерала. Перестали существовать три корпуса Великой армии. В плен попали маршал Ней, генералы Жюно и Багарне, и ещё восемь генералов в чинах поменьше. Сдали свыше 15.000 солдат и офицеров. Ещё почти столько были ранены или убиты. Общие потери русских составили менее тысячи. Невероятная победа. Но, видимо, бог войны взревновал к успеху Бугратиона или же решил дополнительно испытать его. Едва генерал принял шпаги у маршала и генералов, любезно вернув их обратно, как прискакал посыльный с тревожным сообщением: со стороны красного движутся французские войска. Днём ранее гвардия Наполеона легко вымила из красного отряд русского генерала Ожаровского. И император остался ждать подхода своих корпусов. В середине дня вдруг послышалась пушечная канонада, и Бонапарт отправил с кадрон польских шивалижиров разузнать, в чем дело. Те принесли вести о большом сражении с русскими. Наполеон приказал маршалам Даву и Мартиэ идти на помощь попавшим в засаду французским войскам. Если бы Наполеон отправил корпуса сразу, Мартиэ и тем более Даву смогли бы нанести Багратиону фланговый удар. И кто знает, как бы завершилось сражение на Смоленской дороге. Однако время было упущено, корпуса мортиер и даву опоздали. Багратион успел не только развернуть свои войска фронтом к противнику, но и укрепить их батареями. В ходе предыдущего боя русская артиллерия не понесла потерь. Зарядов у неё оставалось ещё много, потому встретила подходившие колонны противника сначала ядрами, а потом и картечью. У французов тоже имелась артиллерия, но, во-первых, её было мало. Во-вторых, русские единороги очень быстро привели французские пушки к молчанию, после чего принялись расстреливать пехоту и кавалерию. Дружный огонь полутора сотен орудий, сосредоточенный на достаточно узком фронте, расстроил наступающие колонны французов. Затем на них понеслась русская кавалерия, а следом ударила и пехота. Французы дрогнули и побежали. Мартье и Дову напрасно пытались их остановить. Только опустившаяся ночь уберегла французов от полного разгрома, но обратно в Красный маршалы привели не более 4000 солдат и офицеров, всё, что осталось от двух корпусов. Наполеон, выслушав их, не сказал ни слова, только скрипнул зубами и велел немедленно выступать Корше. А Дову, вернувшись в свой штаб, вызвал Маре и дал тому чёткое указание. Успех двух сражений оказался столь ошеломительным, Что ни командира корпусов, ни Атаман Платов, ни даже сам Багратион не осознали его сразу. Только ночью, когда в штаб князя поступили полные доклады о числе захваченных пленных, убитых и раненых французов, собственных потерях, весьма незначительных для таких боёв, когда захваченные у противника знамёны и орлы образовали впечатляющую груду у штабной палатки, Багратион втянул в себя воздух и произнёс загадочную фразу: "Вот тебе и лекари". Его никто не понял, а объяснять князь не стал. Вместо этого сел за походный столик и стал писать донесение к Кутузову. Главнокомандующий, получив его на следующий день, поначалу не поверил и прибыл убедиться лично, поняв, что Багратион нисколько не приукрасил. Кутузов публично рассылалал князя и объявил, что никто из героев сражения под Красным не останется без награды. Слово свое светлейший сдержал. Забегая вперед, скажу, что царь произвел Багратиона в генерал-фельдмаршалы. Добавив к его фамилии приставку Красный, одновременно пожаловал в свой портрет с бриллиантами для ношения на груди и сто тысяч рублей. Последнее для Багратиона оказалось самым ценным. Он привык держать у себя открытый стол для офицеров, генеральского жалования на такое не хватало, и Багратиону пришлось заложить одно из имений жившей за границей жены, что весьма огорчало гордого князя. Он не желал жить за счет ветреной супруги. Сто тысяч рублей и шпагу с бриллиантами получил Акутузов за умелый маневр подчиненными ему войсками, приведший к сокрушительному разгрому неприятеля. Получил светлейшую прибавку к фамилии Смоленский. Так царь разделил почести между командующими. Дождь наград пролился и на участвовавших в сражении офицеров и солдат. Каждому рядовому выдали по пять рублей, унтерам по десять. Офицеры от прапорщика до генерала получили ордена или повышение в чине. На фоне всеобщего праздника как-то потерялся тот факт, что Наполеону и части его гвардии удалось уйти. Подумаешь, теперь даже младенцу стало ясно, что нашествию двунадесяти языков на Россию пришёл конец, и до изгнания неприятелей из отечественных пределов остаются считанные дни. С севера наступает Витгенштейн, с юга движется армия Чичагова, С востока подпирает Кутузов с Багратионом. Куда злодею деваться? Попадет бы на партию в Машеловку, заступила и за Святую Русь Царица Небесная, не попустил Господь антихриста покорить Третий Рим. Именно так говорили в больших и малых городах России после получения вестей о разгроме Великой армии под Красным. Но обо всем этом я узнал позже, поскольку в то время находился далеко от места описываемых событий. Это случилось в первый же день нашего марша к Красному. Багратион не зря считался одним из лучших российских полководцев. Он не направил свои корпуса одним путём, понимая, что передвижение такого количества войск черевато заторами и, как следствие, потерей темпа. Армия шла тремя дорогами, и нашей дивизии выпала старая Смоленская. Мы вышли на неё и заспешили на восток. Картина, которая открылась нашим глазам на марше, пробрала до печёнок. повсюду были видны следы поспешного отступления французов по обеим сторонам дороги стояли брошенные повозки и экипажи попадались и пушки с зарядными ящиками валялись трупы лошадей и людей солдат и штатских мужчин женщин и детей часть трупов уже замело снегом эти видимо умерли несколько дней назад другие лежали еще не припорошенные выбеленные морозом лица осколенные рты смотрящие в небо глаза Часть лошадиных и людских трупов уже обглодано волками. Их стая копошили сюда добычей и охотно отрываясь от нее при нашем приближении. Твою мать! Повезло, так повезло. Одно дело читать об ужасах войны лежа на диване, другое видеть их собственными глазами. Лица офицеров и солдат посмурниели. Многие отводили взоры от обочин и смотрели только вперед или под ноги. Я увидел ее к полудню. У обочины дороги на перекос стояла небольшая коляска с торчавшими к верху оглоблями. Лошадей из нее, видимо, выпрыгли и увили. Ничего удивительного. По приказу Наполеона коней забирали для перевозки пушек. А может, и просто отобрали. На пути к Смоленску великая армия превратилась в толпу, где господствовало право сильного. В том, что последнее предположение скорее всего верно, я убедился, подъехав ближе. Рядом с коляской лежала мертвая женщина, с которой содрали одежду, оставив в одном платье. На ногах покойницы имелись только чулки. Ничего необычного, такие картины нам встречались и раньше, если бы не одно обстоятельство. Рядом с женщиной прямо на снегу сидела девочка лет трех в каракульевой шубке с капюшоном. Руки она прятала в меховую мувточку, из-под шубки виднелись подошвы крохотных валенок. Девочка сидела молча, глядя на проходящих мимо солдат и офицеров. Те старательно отводили взгляды в сторону. Я приблизился и в свою очередь поймал взор малютки. В этом взоре сквозила совершенно недетская обречённость. Меня словно током ударило. Вы когда-нибудь видели глаза у повзрослевших в одном мгновенье детей? Нет? Считаете, что повезло? Мне довелось. Есть в моём времени клиники, где лежат больные раком дети. С голыми черепами от выпавших после химиотерапии волос, в изолированных боксах, куда медсёстры и врачи заходят в стерильной одежде, дабы не занести бактерии, которые убьют ослабленный химией маленький организм. Но в таких клиниках о детях заботятся. Они находятся в тепле, под присмотром персонала и матерей. У них есть шанс выжить. У этой девочки его не было совсем. Руки сами потянули повод. Каурка свернула с дороги и встала у коляски. Я спрыгнул на снег и подошел к Рохи. Она подняла голову, глядя на меня все так же обреченно. Ярко голубые глаза, тонкий носик, из-под капюшона выбивается белокурая прядь. На давно не мытых щеках слезы проложили заметные дорожки. Наплакалась. Я стащил с руки перчатку, наклонился и потрогал ее щечки. Холодные, но не ледяные. Да и так видно, что не обморожена. Вытащив руки девочки из муфточки, пощупал ладошки, аналогично. Ноги в валенках оказались в вязаных чулочках и даже тёплые. Кем бы ни была мать этой девочки, но о дочери она позаботилась. Странно, что грабители не разделали ребёнка, хотя что тут странного? Кому нужна крохотная шубка и такие же валеночки? Девочка отнеслась к моему осмотру равнодушно, позволяя трогать её и щупать, похоже, находилась в ступоре. Как тебя зовут, дитя? спросил я по-французски. Мари, прошептала она. Заговорила это хорошо. Это твоя мать? я указал на труп женщины. Да. Есть хочешь? Да. Я достал из сумки сухари и протянул ей. Она схватила и впилась в него зубками. Хорошо. Я отошёл к трупу женщины. Рядом с ней валялась сумочка, которую перед тем как бросить, выпотрошили. На снегу лежали какие-то флакончики, баночки и перевязанная ленточкой пачка писем. Я поднял её и прочёл адрес получателя. Москва, Гленищенский переулок, мадмозель Аврора Дюбуа. Мадмозель? Покойница не была замужем. Кто она? Актриса, мадистка, продавщица модного магазина? Теперь уже не узнать. Я сунул пачку в сумку и вернулся к Мари. Она уже сточила сухари и встретила меня полным надежд взглядом. Решение, зародившееся у меня ещё при осмотре девочки, разом окрепло. И плевать, кто и что скажет по этому поводу. Я присел на корточки перед малышкой. Поедешь со мной? спросил, стараясь говорить как можно ласковее. Я буду заботиться о тебе, кормить и одевать. Ты мой папа? внезапно спросила девочка. Да. Это я, дочь моя, сказал я сам не зная почему. Мой папа! закричала она, протягивая ручки. Я подхватил её под мышки и пошёл к аурке. Мари крепко обняла меня за шею, прижав щечкой к моей щеке. На мгновение мир передо мной расплылся. Затем я моргнул и разглядел стоявших на обочине Денчика и Сеницына. Они изумлённо глядели на меня. "Пахом", сказал я, посмотрев в коляски, "есть ли какая-нибудь детская одежонка? Найдёшь, забери". "Слушаюсь, ваш благородие", ответил Денчик и метнулся к коляске. "Что вы делаете, Платон Сергеевич?" изумлённо спросил Сеницын. "Зачем вам это дитя?" Я понимаю, что жалко, но мы на войне. Ни слова больше, Потапович, сказал я и сам поразился металлу в своём голосе. Это моя дочь. Её имя Мария, а мать звали Авророй. Они жили в Москве. Царица небесная, воскликнул он и перекрестился. Это ж надо такому случиться, найти своё дитя на дороге. Не знал, что у вас есть жена и дочь. Мы не состояли в браке, но дочь моя. Конечно, конечно, закивало он и засуетился. Надо бы покойницу похоронить, грех так бросать. Потом, сказал я, мысленно укоряв себя, сам не подумал. Нет времени. Положите тело на сани и прикройте чем-нибудь. Похороним на днёвке. Слушусь, казёрнул Сеницын и убежал. От коляски вернулся похом. В руках он тащил кожаную сумку. Нашёл, довольно сообщил он. Платья, рубашечки, челочки, всё разбросали, когда грабили, но не взяли. Ну зачем им детское? Я собрал и сложил. Молодец, сказал я. Заберём с собой, а сейчас подержи. Осторожно оторвав Марию от себя, я передал её денщику и взобрался в седло. Похом протянул мне девочку. Я подхватил её подмышки, усадил боком перед собой и прикрыл полой бурки. Мария прижалась ко мне, я обнял её левой рукой и дал шенкеля каурке. Кабылка затрусила по дороге, догоняя ушедший вперёд батальон. Скоро мы нагнали его и поехали рядом. Я ловил на себе удивлённые взгляды егерей, но не обращал на них внимания. Плевать. Аврору мы похоронили на лесной опушке, где дивизия встала на денёвку. Это люди могут идти целый день, а коням нужен отдых. В обозе нашёлся шансовый инструмент. Солдаты сгребли снег, взломали верхний подмёрзший слой земли ломами и выкопали неглубокую яму. Двое егерей спрыгнули в неё, приняли завёрнутое в старую шинель тело и уложили на дно. Я прочел молитву. Звать батюшку было бесполезным. Во-первых, его с нами нет, отстал по дороге. Во-вторых, он отказался бы отпивать и на верку. На шее Авроры обнаружили серебряный католический крестик. Странно, что его не сняли грабители. То ли побрезговали такой малостью, то ли не стали обыскивать тело. На похороны пришли офицеры полка. Слух о чудесном обретении капитаном русским французской дочери облетел бивак. Сняв шапки и кивера, офицеры выслушали молитву. Перекрестились и надели головные уборы. Егеря споро забросали могилу землей и сформировали холмик, ваткнув в него скалоченные жерди и крест. Писать на нем имя покойной я не стал. Француженка прочтет вдруг то не русское имя и снесет крест, а тут и могилу осквернит. Злость у людей на француза велика, и она нередко и рациональна. Авроре Дюбуа и без того повезло, если можно так сказать, упокоилась по-христиански. Многим её сати чувственным подобного не выпало. Покойся с миром, Аврора, пообещал я мысленно. Не беспокойся за дочь, я сделаю всё, чтобы спасти её. И мне всё равно, что подумают о том другие. Лёгкий ветерок, прорвавшийся из леса, легко коснулся моего лица, будто погладил. Меня услышали, а может, просто разыгралось воображение. Я надел кивер и отправился к биваку следом за офицерами. Маша, Так я стал звать девочку. Не было на похоронах, да и не зачем. Ее накормили кашей, и она спала в синях, укрытая полушубком под присмотром похома. Деньщик принял к сердцу появление у меня дочери, хлопотал над ней как на сетка на цыпленком. Умыл, помог справить нужду, кормил с ложечки. Удивительно, но Маша не противилась, наоборот, принимала его заботу как должное. Кто тебя научил управляться с детьми? спросил я Деньщика после того, как девочка уснула. Ну так я старший в семье был, пожал тот плечами. Меньших не анчил, но закорках носил. Дети они как лошади, доброе сердце в человеке чувуют, да и сами такие. А вот как подрастут? Похом замолчал. Я кивнул, знал его историю. Мать Похому умерла, когда динчику было три года. Отец взял мачеху. Когда сводные братья подросли, на одного из них пал жребий идти в рекруты. Мачеха убедила отца. Тот бросился в ноги к помещику и уговорил барина взять в солдатщину старшего. В этом поучаствовали и сами братья, дружно насев на батюку. Похом к тому времени остался бы быльём. Умерла родами жена, что и стало решающим аргументом для помещика. С другой стороны, чего ему горевать, что он видел в своей деревне? Тяжкий труд от рассвета до заката с перерывом на зиму, хлеб из мякинок весне, розги помещика, В армии он цито одет, получает деньги, которых прежде в руках не держал, а сейчас в денщиках вовсе не знает нужды. И главное, свободный человек. Никто не смеет продать его как скотину, а наказать с шпицерутенами можно только по решению военного суда, для чего требуется серьезно провиниться. Командиры в этом времени битьем не увлекаются. Багратионов бытность командующим армией и вовсе рекомендовал подчиненным офицерам забыть эти лесных наказаниях. По пути к биваку ко мне подошёл спешнев. Что думаешь делать с детём? спросил хмуро. Не решил, ответил я. Ей не место в армии. Дочь не брошу, окрецился я. Что? -то, что ты? замахал он руками. Не о том речь. Что я зверь, не понимаю, хотя признаюсь, удивлён. Ты не говорил о дочери. Сам не знал. То есть, удивился он. У меня была связь с этой женщиной в Париже, а потом она внезапно исчезла. Выдал я легенду. придумал её ещё на пути к биваку. Знал, что станут спрашивать. Письма покойные приходили из Парижа. Я в ту пору был в Испании, когда приехал, Аврору не застал. Мне сказали, что она уехала, не сказав куда. У неё вроде возникли неприятности с тамошней властью. Аврора французская дворянка, их во Франции не слишком жалуют. Кто ж знал, что она переберётся в Россию и станет жить в Москве. А потом и мне пришлось бежать, так и потеряли друг друга. Проклятая война. Последнее я произнёс вполне искренне. Так может, дочь не твоя? засомневался Семён. "Моя", покачал я головой. "Аврора была беременна, о чём сообщила мне в письме. Мы собирались пожениться. Я ведь и в Париж отпросился, чтобы заключить брак. Не знал, что она родила девочку. Ты видел, Мари?" Он покачал головой. "У девочки мои глаза, а у Авроры они карие, и вообще похожа. Возраст совпадает. Чудные дела твои, Господи", перекрестился спешнев. Прямо как в романах. Ладно, Платон, придумаем что-нибудь. Поговорю с Поскеевичем. Слово своё он сдержал. Вечером на биваке меня позвали к генералу. Всё знаю, Платон Сергеевич сказал Поскеевичу едва я поздоровался. Спешнов рассказал: "Признаться, изумлён. Но чего не бывает на войне, тем более такой? Вся Европа взбаламучена, народы пришли в движение, тысячи людей изгинули, и всё из-за одного злодея". Тем не менее, поддержу вашего полкового командира. Ребёнку не место среди солдат. У вас есть, кому оставить дочь? Я покачал головой. Может, в какой-нибудь встречной деревне? Крестьяне сами голодают, ваше превосходительство. А тут какая-то француженка. Мари не говорит по-русски. Проще бросить на дороге, быстрее умрёт. Не считайте меня бездушным человеком, Платон Сергеевич, нахмурился Поскевич. Я просто думаю, как помочь. В Смоленске знакомые имеются, никого ваш превосходительство. К тому же город сгорел и подвергся разорению. Хотя в голове у меня забрежжала мысль. В трёхдневных переходах на запад от Смоленска есть поместье Залесье, принадлежащее вдове генерала Хрянина Наталье Гавриловне. Наши роты останавливались там, отступая от Магелёва. В том поместье, к слову, мы польских шевальежоров побили. Графини и её дочери в Залесье сейчас нет. Уехали вместе с нами и далее в Москву. Но осталась часть дворни, не говоря о крестьянах. Меня они знают и вполне могли бы присмотреть за дочерью, если поместья не разорили французы, вздохнул генерал. Вряд ли, не согласился я. Залесье расположено в стороне от торных дорог. К тому же, уходя, мы вооружили крестьян пиками, взятыми у поляков. Начало над ними принял основной унтер-офицер, воевавший прежде с генералом Хрениным. Забрести в имение могли только французские фуражиры, и я сомневаюсь, что их туда пустили. Егора, так зовут унтер-офицера, своё дело знает. Он нам крепко помог в бою с поляками. Вот видите, Платон Сергеевич, улыбнулся Поскевич. Стоит подумать, и решение найдено. Мне дадут отпуск для устройства семейных дел. Посреди войны, хмыкнул генерал. Да и как вы собираетесь ехать? Вдвоём с Денчинком? Дороги неспокойны, на легко можно нарваться на отступающих французов или шайку дезертиров. Поэтому мой приказ. Берёте свой летучий отряд и выдвигаетесь к востоку от Смоленска. Задача обнаружить возможное передвижение войск неприятеля к Красному. Если вы по пути заглянете в залесье, чтобы переночевать и пополнить запасы провианта, так это обычное дело. Поскевич подмигнул мне. Срок у вам неделя. К сражению вы, конечно, не успеете, но не думаю, что кто-то осмелится упрекнуть Георгиевского кавалера в том, что он от битвы уклонился. Благодарю вас, ваше превосходительство. Я прижал руку к груди. Остав теплатон Сергеевич сморщился он. Ваша история тронула меня до глубины души. И не только меня. Поserde крови и огня, тысяч смертей обрести родное дитя. Меня офицеры не поймут, если откажу вам в участии. Не дам. Чтобы не заплутали и не угодили случайно к французам, дам вам проводника. Интересная история с ним. Казаки сегодня задержали в одной из деревень странного человека. Назывался смоленским купцом Артюхиным. Рассказал, что сбежал от французов, уведя перед тем у них коня вместе со снаряжением. Конь у него и вправду добрый, есть в полаше пистолеты. Как сказал купец, он искал встречи с русской армией. Казаки привели его ко мне, я допросил Бумаги справные, сам горит желанием помочь, говорил, что настрадался от супостатов, зверствовали они в Смоленске. Уверяет, что знает все дороги вокруг города и в отдалении от него. До войны ездил по имениям, скупая у помещиков хлеб и скот. Я пришлю его к вам, полагаю, пригодится. Благодарю вас, ваше превосходительство, ещё раз поклонился я. Удачи вам, Платон Сергеевич. Прибыв в полк, я доложил о разговоре с Поскевичем спешневу. Замечательно, у нас командир, сказал он, выслушав. Не каждый такое разрешил бы. Кого возьмешь с собой? Только офицеров своего батальона, тех, кто сам вызовется. Не волить не буду, дело считаю личное. Это тебе так представляется? Улыбнулся Семён. В его правоте убедился в батальоне. Офицеры, как один, вызвались участвовать в необычном рейде. Я даже растрогался. Подумав, отобрал тех, с кем некогда выходил к Смоленску. Из артиллеристов, кухаревы и его людей. Ефиму будет приятно встретиться с оставшимся в имении Егором и другими знакомцами, если те, конечно, уцелели. Будем надеяться, что это так. Раздох приказания, я отправился в свой шалаш. Мария уже спала, прикрытая полушубком, а я осторожно прилёг рядом. Она зашевелилась и подкатилась мне под бочок. Я обнял девочку. Она уткнулась мне под мышку и засопела. Меня накрыла волна счастья. Так хорошо мне не было со дня появления в этом мире. Душа пела. Я привык к крови и смерти, даже там, в своём мире. Утверждение о том, что у каждого врача или фельдшера есть личное кладбище, не выдумка, а у тех, кто работает в скорой помощи, оно больше вдвойне. Решение приходится принимать быстро, а медик человек, поэтому порой ошибается. С этим или нужно жить, и тогда душа черствеет, или принимать близко к сердцу. Тогда готовься стать пациентом кардиологии. В этом мире мое личное кладбище выросло на порядок. Жалею ли я о том? Несколько. В моей деревне жил ветеран Великой Отечественной войны. Как-то с дуро пацаном я спросил: приходилось ли ему убивать людей? Да, убивал. Зло ответил старик. А пусть не лезут. И выматерился. Его прово-ту в полной мере я осознал здесь. На войне не убивают людей, здесь уничтожают врагов. Я утратил чувство жалости, душа моя иссохла и окаменела. И вот сейчас над ней будто пролился весенний дождь. Было радостно, как в далёком детстве, когда ты, набегавшись и накупавшись, падаешь в свою постель и засыпаешь с улыбкой на губах, потому что завтра будет такой же прекрасный день. В детстве этому веришь. Знать бы тогда, чем обернётся этот необычный рейд.